Глава четвертая. Ягоды асаи. Что общего у звезд Голливуда, например, Гвинет Пелтроу, Кейт Хадсон, Брэда Питта и Мэтью МакКонахи, а также телеведущей Опры Уинфри и герцогини Сассекской Меган Маркл? Все они завтракают ягодами асаи. Правильно произносить с ударением на последнем слоге. Но у нас как-то чаще ударяют предпоследний. Так называемые асаи-боул в тренде на Западе уже около 20 лет. Боул – это чашка или миска в переводе с английского. А применительно к еде боул – это одновременно и единица измерения, и часть названия блюда. В случае с асаи имеется в виду чашка густого пюре из ягод с добавками по вкусу – орехами, фруктами или мюсли. Гвинет Пелтроу постоянно публикует на своем сайте все новые рецепты, а Меган Маркл рассказывает о том, что добавляет в асаи-боул пчелиную пыльцу. Многие века о пальме асаи На ботаническом она называется «Эфтерпа овощная». Знали в основном аборигены, живущие в дельте реки Амазонки, в Бразилии, Эквадоре и Венесуэле. Именно там растут эти пальмы с усыпанными ягодами, ветками, метелками. Для местных жителей эти плоды, как правило, входят в топ основных блюд рациона. У бразильских риби и или ричных людей, как они себя называют, даже есть поговорка «Если я не паим асаи, я останусь голодным». Ягодами чаще всего заедают рыбу или дичь, употребляют их в виде гарнира или соуса для фасоли и риса, что, кстати, логично. В асаи около 30% жира и так много клетчатки – что оболочку ягод приходится размачивать и измельчать, перемешивая с водой. Да и вкус в свежем виде у них весьма нейтральный, травянистый. Некоторым людям ягоды асаи по вкусу напоминают то ли гранат, то ли свеклу с ноткой горького шоколада. На вид они, конечно, больше всего похожи на чернику, но только снаружи. Внутри у них большая твердая косточка как у нашей черемухи, поэтому съедобная часть у ягоды до обидного невелика. Кожица и мякоть выходят максимум 2 мм толщиной, а это около 10% по объему. Чтобы собрать урожай, нужно взобраться на пальму, что совсем непросто. Толщина ствола у нее около 20 см, а высота около 20 метров. Деревья настолько гибкие и неустойчивые, что чаще всего за зоосаи отправляют детей, потому что взрослого пальма может просто не выдержать. Ветку с ягодами, похожую на большой жесткий веник, нужно срубить мачете и со всем этим осторожно спуститься вниз. Затем плоды срывают с жестких тонких прутьев, замачивают в воде, и вручную очищают от косточек. Полученную густую фиолетовую мякоть измельчают в пюре и сразу же подают к столу, потому что такая еда на жаре быстро прокисает. Даже в Бразилии все это чаще всего потребляется в замороженном виде. Единственный способ попробовать свежие ягоды это найти их в лесах Амазонки на местных рынках, куда и ребиринью их привозят чтобы сдать посредникам, а те, в свою очередь, отправляют груз на заводы, где ягоды перерабатывают во все то же пюре и замораживают. Иначе их транспортировать невозможно, слишком нежный и скоропортящийся товар. Своей популярностью на Западе асаи обязаны телевидению, вирусным хэштегам и постам селебрити в социальных сетях. Первой из грандов была телеведущая Опра Уинфри. В 2004 году на ее ток-шоу пришел знаменитый американский врач и бизнесмен Николас Перрикан. Он известен тем, что пишет бестселлеры о способах похудения или избавления от морщин и продает разнообразные бады, которые рекламирует в своих книгах чем уже заработал состояние в десятки миллиардов долларов. Именно он рассказал широкой публике о пользе ягод асаи. До этого они были известны в основном в пляжных бразильских барах, где из них делали смузи. А за пределами страны о ягодах слышали только фанаты ЗОЖ и спортсмены, вынужденные соблюдать диет в период подготовки к соревнованиям. В ягодах асаи практически нет сахара, зато много клетчатки и полезных омега-3 и омега-9 жирных кислот. И все это делает их продуктом, теоретически способным помочь в поддержании здорового веса. Видимо, по чудесному совпадению, в этом же 2004 году началась мощная рекламная кампания по продвижению асаи на рынок. Разумеется, особенно привлекло покупателей обещание легкого похудения. Используйте с осторожностью. Может произойти быстрая и значительная потеря веса. Такое предупреждение можно было прочитать на сайте одного из продавцов БАДов на основе ягод. Конечно, это был бессовестный обман. И тот факт что свежие ягоды асаи невозможно вывести из Бразилии, а в других странах приходится продавать их только в виде соков, замороженного пюре или сублимированного порошка, тоже сыграл на руку мошенникам. В фиолетовую субстанцию, которую многие из них продавали под видом чудодейственного средства, что только не подмешивали. а В лучшем случае это были красители, Яблочный пектин и отруби. В худшем – сильное слабительное. Ведь многие верят, что очищение организма, которое сопровождается частыми походами в туалет, и есть верный признак начавшегося похудения. Тех, кому худеть было не нужно, завлекали по-другому. Например, красивыми историями о завидном здоровье жителей Амазонки питающихся асаи. На самом деле они живут очень бедно, недолго по западным меркам, и их здоровье точно бы улучшили более разнообразный рацион и современная медицина. И конечно в ход пошли наукообразные описания чудесных свойств ягод. Мощная комбинация жиров, снижающих уровень холестерина, антиоксиданты, замедляющие старение. Средства от синдрома дефицита внимания, аутизма, артрита, болезни Альцгеймера и эректильной дисфункции. Была ли в этих рекламных заявлениях хотя бы доля правды? Что о ягодах асаи говорит наука? Первым, на что обратили внимание ученые, было рекордное количество антиоксидантов. В асаи их в разы больше, чем даже в прославленные чернике. Из статьи в статью кочевали высокие показатели этих бразильских ягод, измеренных по шкале ORAC Oxygen Radical Absorbance Capacity, в переводе способность поглощать кислородные радикалы. Эта фраза по сути описывает рабочие обязанности антиоксидантов в нашем организме. Вообще, прежде чем говорить об антиоксидантах, надо понять Для чего в их названии приставка анти, которая означает противопоставление или противодействие? Чему эти вещества противостоят? Своим антиподом, оксидантом. Их же называют свободными радикалами. Но такими уж непримиримыми врагами назвать их нельзя. В жизни все сложнее, чем в рекламе. Оксиданты. Это активные формы кислорода, АФК, которые делают на самом-то деле немало полезного, принимают участие в синтезе гормонов и энергообмене, уничтожают вирусы и бактерии. Образуются они в результате нормального обмена веществ в клетках, хотя могут попасть к нам и из внешних источников. Коварство АФК в том, что они отличаются повышенной химической активностью, и далеко не всегда она на пользу. Пока их немного переживать не о чем. Но если на биохимической фабрике организма произойдет сбой, такое случается от стрессов, плохой экологии и питания, то незанятые и полезной работой свободные радикалы начнут разрушать здоровые клетки, органы и ткани. Это состояние называется окислительным стрессом и играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, старения и рака. Для того, чтобы предотвратить подобное, и нужны антиоксиданты – вещества, способные связывать свободные радикалы. Самый верный способ борьбы с окислением клеток Разнообразное и здоровое питание с достаточным количеством антиоксидантов. Как правило, больше всего их содержится во фруктах, ягодах, овощах, зелени, орехах, травах, специях и какао-бобах. Перечень, впрочем, может быть довольно длинным. Норвежские ученые, например, включили в него 3100 продуктов. Так вот, Ягоды асаи среди всего этого множества действительно один из самых чемпионских чемпионов. Казалось бы, ура, можно радоваться. Наконец-то мы победим окислительный стресс. А значит и старение, и рак, и массу других серьезных заболеваний. Но, увы, если бы все было так просто. За последние несколько лет ученые поняли – что высокая способность поглощать кислородные радикалы в пробирке мало влияет на то, насколько эффективна пища в предотвращении заболеваний. В лабораториях антоцианы темно-синие антиоксиданты, дающие цвет и асаи, и той же чернике, действительно способны бороться со свободными радикалами, даже теми, которые вызывают рак. Но в организме человека они, похоже, ведут себя совсем по-другому и попросту хуже усваиваются. Более того, многие компании, которые рекламировали АСАИ, приводили показатели ORAC, полученные из концентрированного порошка ягод, полученного в лабораторных условиях. Добиться настолько же высокого антиоксидантного эффекта поедая замороженное пюре из ягод, у рядового покупателя точно не выйдет. В итоге Министерство сельского хозяйства США, постоянно публиковавшее цифры антиоксидантной активности продуктов, вообще перестало это делать, из-за отсутствия научных доказательств того, что эти свойства напрямую влияют на здоровье потребителей. Кстати, один из антиоксидантов который содержится в асаи, цианидин-3-глюкозит, есть и в нашей родной черемухе, и в смородине. Это природный краситель, который придает яркую окраску овощам и фруктам. Он известен противовоспалительными, противомикробными, противовирусными и другими свойствами. Воздействие экстракта смородины, например, изучали в опытах с опухолями печени в пробирке, а также пробовали лечить им рак печени у крыс. Оказалось, что смородиновое лекарство, особенно из кожуры, заметно снижает разрастание злокачественных клеток. Плоды пальмы асаи, конечно, тоже не бесполезны, и не только ягоды. Уже изучены многие вещества из листьев, корней, древесины и масла этого растения. Проведена масса исследований, которые доказывают, что экстракты из этого всего действительно помогают в профилактике диабета, атеросклероза, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Мякоть ягод также отлично питает микробиоту кишечника, Работает как антимикробное средство и защищает ткани внутренних органов от воспалений. А вот в отношении раковых клеток осаи демонстрируют успехи пока только в пробирке. Они подавляли рост клеток опухолей кишечника и легких. Ученые продолжают исследование. Может быть в будущем им все же удастся получить из осаи действительно работающее лекарство? Эффекты, повторюсь, наблюдаются не при поедании ягод, а при использовании концентрированных, переработанных форм. Сами же плоды каким-то волшебным средством точно не являются, хотя сейчас, после всех скандалов, разоблачений и разочарований, переживают новую волну популярности в мире. В супермаркетах можно встретить продукты с добавлением асаи, желе, мороженое, кремы для кожи и даже средства для волос. Экспорт пюре асаи из Бразилии резко вырос. За последние 10 лет он увеличился примерно на 14000%. В Россию правда попадают в основном сушеные ягоды и порошки на их основе. Цены просто космические – до 500 рублей за 50 граммов. По моему мнению, оно того, конечно, не стоит. Да, антиоксиданты для поддержания здоровья незаменимы, они способны дать организму дополнительные ресурсы и защитить от многих негативных факторов. Но это не панацея и не лекарство от всех болезней. Да, возможно, в наших смородине или чернике антоцианов окажется чуть меньше. Зато эти ягоды более доступны для того, чтобы есть их регулярно. А это самое главное для поддержания здоровья.